Так вы наставляете не только брата, но и сестру? Или, может быть, вам хочется стать ее наставником? Как? как вас понимать? Желание вполне естественное, ничего не скажешь. Его сестра... Пожалуй, это слово слишком часто вертится у вас на языке. Его сестра так выделяется в своей среде... Она так отлично от той мелкоты, которая ее окружает, что ваше желание вполне естественно. Вы издеваетесь над моей безвестностью, мистер Рейберн. Ну что вы, учитель, ведь я о вас ничего не знаю и не стараюсь узнать. Вы попрекаете меня моим происхождением, моим воспитанием. Так знаете же, сэр, что несмотря ни на что я пробил себе дорогу в жизни». У меня есть все основания считать себя выше вас. И я с большим правом могу гордиться собой. Каким образом можно попрекать человека, когда ничего о нем не знаешь? И как можно побивать человека камнями, когда их нет в руке? Такая задача под силу только учителю. Ну, теперь-то все? Нет, сэр. Если вам кажется, что этот мальчик... Которому право скоро наскучит ждать. Если вам кажется, что у этого мальчика нет друзей, мистер Рейберн, то вы ошибаетесь. Я ему друг, и вы скоро убедитесь в этом. А вы скоро убедитесь, что он ждет вас на лестнице. Вы, вероятно, полагали, сэр, будто с неопытным мальчиком, у которого нет ни друзей, ни наставников, можно не церемониться. Но ваши низкие расчеты неправильны. Предупреждаю вас. Вам придется иметь дело и со взрослым мужчиной. Я поддержу его, если понадобится. Добьюсь, что он будет отмщен. Я протяну ему руку помощи. Мое сердце открыто для него. Какое совпадение. И дверь тоже открыта. Я презираю ваши увертки. У вас хватает низости глумиться над моим происхождением. Вы «Презренный человек! Если мы приходили напрасно, и все останется по-прежнему, я буду действовать так, как действовал бы, когда б считал вас своим личным врагом, хотя вы и не заслуживаете такой чести!» С этими словами он круто повернулся и вышел. Тяжелая дверь захлопнулась за ним, словно заслонка горна, скрывая за собой его раскаленную, добила ярость.